Вик сунул пистолет за пояс, вскарабкался по скобам, сдвинул чугунную крышку над головой, но высунуться не успел. Отпрянул к стене и едва не сорвался, когда толстый раструб огнемета уставился ему в лицо. "Не стреляй, Фома", крикнул он. Палец Белобрысова детины, стоящего возле колодца, замер на курке. "Э, -э" протянул Фома, Вик. Светлые брови нефтяника поползли вверх к колодцу подступили еще трое с автоматами. «Да!» Вик полез наверх. «Там внизу лазутчики, они хотят завод взорвать!» Нефтяники переглянулись. «Да вас что, плохо доходит?» Вик отступил на два шага и указал на черный зев колодца. «Лазутчики, говорю, там! Там внизу! Они бомбы заложили с часовым механизмом! Спасайтесь! Уводите людей!» Фома оглянулся на топливные хранилища и, наконец, врубился. Приказал одному нефтянику разыскать сельгу, который ушел встречать караван Ильмара Креста за ворота. Второго отправил в узел связи, чтобы по громкоговорителям объявили тревогу и начали эвакуацию. Третьему велел оставаться на месте, а сам, скинув огнеметный ранец, побежал к дому Кристин. Вик остался на месте. Он не ожидал, что все так быстро изменится. Думал, придется долго объяснять про лазутчиков и поменьше говорить про то, как он оказался под землей. Но Фома, похоже, не привык сначала думать, а потом делать. Он сразу делал. К тому же видел раньше Вика, через которого невестин пирог Кристин передал. И душой, так сказать, проникся, и, стало быть, поверил на слово. «Ты куда?» – крикнул Вик, кинувшись в догонку. Сейчас было лучше держаться поближе к Фоме, а не торчать возле колодца. «За Кристин!» – на ходу отозвался тот. «Она в доме?» «Да!» Вик быстро догнал белобрысого детину. «Кто ещё в доме?» Они пробежали между ангарами. Фома начал задыхаться. «Кто?» «Гектор», – выдохнул нефтяник. «Ильяс в подвале». Он засопел и остановился, согнувшись, уперся ладонями в колени. Его широкие плечи и спина вздымались и опадали в такт тяжёлому дыханию. Вик схватил Фому за руку, потащил к дому. «Бежим! Нет времени отдыхать!» Детина захрипел. «Да шевелишь ты ногами!» «С Ильясом в подвале кто-то есть?» «Ог...» Фомас споткнулся. Вик поддержал его, схватив за локоть. «Огнеметный расчет!» «А где Кристин?» «Он едва не ляпнул. Где ее держат?» «У себя. Ее Гектор стережет!» Вик первым забежал в проходную будку. Из окошка коморки, где раньше сидел Клоп, что-то крикнули, но следом бегущий Фома рявкнул и хлопнул дверью на выходе так, что будка зашаталась. На углу дома стоял часовой. Когда Вик выскочил из будки, он скинул с плеча автомат, шагнул навстречу, думая, что Фома гонится за лазутчиком. Вынесенную при штурме дома входную дверь еще не повесили обратно. Вик прыгнул в проем вперед головой, проехался на животе по грязному, не успевшему высохнуть после тушения пожара полу и вскочил. Фома опять рявкнул за спиной, и на этот раз часовому. Вик запрыгнул через ступеньку вверх по лестнице. «Кристин!» – закричал он. «Кристин, где ты?» На втором этаже дорогу в комнату девушки решительно заступил Гектор. У Вика не было времени на любезности, он просто сунул наставнику Кристин кулак в челюсть и с разгона вышиб ударом ноги дверь. «Кристин!» Она сидела на кровати и смотрела на него покрасневшими от слез глазами. «Ты вернулся!» – прошептала девушка. «Скорее бежим!» Он схватил ее за руку, потащил из комнаты, крикнул Фоме, поднимавшемуся на этаж. «Нужна машина!» «Да, сейчас!» Тот развернулся и кинулся обратно. На улице взревела сирена. Кристин вскрикнула, зажала уши руками и присела на ступеньку. «Бежим!» – стараясь перекрыть звук ревуна, Вик сорвал голос. Взял испуганную девушку за руку, на этот раз мягко, сомкнул пальцы на тонком запястье. «Надо уходить!» – сказал он, понимая, что Кристин его не слышит. «Скорее!» И тут дом вздрогнул. Из глубины подвала донеслись возгласы Ильяса и нарастающий гул. Взвизгнув тормозами, напротив входа остановился Сендер. За рулем сидел Фома. «В подвал!» – крикнул Вик. «Живо!» Он потянул Кристин за собой, свернул под лестницу. Люк в подвал был открыт. «Куда ты ее тащишь?» – заорал Фома, выпрямляясь в машине. В следующий момент громыхнуло. Нефтяника швырнула взрывной волной через дверной проем в залу. Кристин завизжала, Вик не стал спускаться по крутой лестнице. Спрыгнул в подвал, не выпуская руку девушки. Увлек ее за собой. В плече хрустнуло, когда она упала сверху. Боль прострелила ключицу. Сжав челюсти, он вскочил, навалился всем телом на дверь, ведущую в коридор, затянутый некрозом. Откуда донесся топот ног и крики Ильяса. Сдвинул засов и бросился к лесенке наверх, чтобы закрыть люк, понимая, что не успевает. Огненный смерч, выжигающий все на своем пути, ворвется в дом на мгновенье раньше, чем Вик захлопнет крышку. «Защити ее!» – сказал Фома, нависший над люком. В его глазах сверкал приближающийся огонь. Лицо было спокойным. Он толкнул стоявшую в вертикальном положении крышку. Пламя слезало его в миг, обратив в пепел. Злые рыжие языки рванулись в подвал. Вик накрыл всем телом Кристин. Затылок и спину обдало жаром, когда сверху бухнула крышка. Следопыты решили выбираться из подземелья тем же путем, которым в них спустились. Крум первым вылез из колодца, когда заревела сирена, поэтому охранники, стоявшие вокруг, его сразу не заметили, не услышали, как сдвинулась крышка. Они вертели головами, беспокойно озираясь по сторонам. Низкорослый гибкий Крум скользнул между двумя ближайшими нефтяниками, взмахнув руками, саданул им кулаками в кадыки, третий вскинул оружие, оцели ему в спину, но из колодца высунулся Демир и разрядил пружинный самострел охраннику в живот. Тодор подтолкнул головой старика снизу, в его тощий зад. Демир выпрыгнул из колодца, оказавшись рядом с Крумом. Вдвоем, хватая за руки, они помогли выбраться верзилом на поверхность. «К забору!» – крикнул Демир. До высокой ограды из бетонных плит было два десятка шагов. Крум подбежал к ней первым, подпрыгнул, схватившись за шершавую кромку, подтянулся. За оградой стояли длинные приземистые деревянные бараки, обнесённые колючей проволокой. По углам территории возвышались торжевые вышки. Часовой с ближайшей увидал Крума, пару мгновений соображал, стрелять в него или не стоит. Может, это свой лезет. На заводе выла сирена, бегали люди, но что на самом деле случилось охраннику было непонятно. Крум перекинул ноги на другую сторону. Уселся на ограде, выхватив нож, но в последний момент понял, что не добросит его до вышки. Часовой медленно поднял штуцер, что-то крикнул. Через ограду перевалился Демир и шлепнулся в дренажную канаву, выкопанную вдоль ограды. За ним спрыгнули жив и Тодор. Следом наверх взобрался Стоян. Он потерял кепку еще в подземелье, часовой класнул затвором, прищурился, оцелев высокий бугристый лоб Верзилы. Они выстрелили почти одновременно. Стоян мгновением раньше, держа ружьё одной рукой, часовой тщательно прицелившись. Пуля ударила его в плечо, ствол штуцера качнулся в сторону, извергнув сноп огня, и Верзила упал обратно на территорию завода. «Руку!» – крикнул Крум, свесившись за ним. Верзила встал на ноги, пошатнулся. По щеке струилась кровь. Пуля из штуцера рассекла висок, оторвала верхнюю часть уха, заляпав череп липкими ошмётками плоти. «Руку!» Под землёй гулко бухнула. Заворочалась. Повсюду на территории завода одна за другой взметнулись к небу крышки канализационных колодцев. За ними вырвались длинные языки огня. Ограда затряслась. Крум вскрикнул, скребя ногтями на сдреватый бетон. Ему казалось, что сам за грачу рук лезет на поверхность. Стоян подпрыгнул, вцепившись в руку следопыта, едва не стащив его вниз. Крум зарычал, потянул изо всех сил. Верзила схватился за кромку, перебросил ногу на другую сторону и столкнул следопыта в канаву, где на дне растянулись, закрыв головы руками, Демир, Жив и Тодор». Крум отбил себе зад, ударившись о пятки старика, повалился на спину. Голубое небо над заводом стало нестерпимо белым. Гром тысяч молний расколол его, озарив желтыми вспышками. Перевалившийся через ограду стоян, выпучив глаза, широко раскрыл рот. Крум не слышал за раскатистым эхом взрывов мычания верзилы. Упал, раскинув руки, в объятия к нему рухнул стоян, И в следующий миг волна упругого, раскаленного воздуха ударила в ограду с обратной стороны, накренив над канавой, врытые основаниями в землю серые плиты. С хрустом лопался бетон, наружу лезла арматурная сетка, стреляя крошевым и белой пылью. Крум закричал, задергался, когда лицо обдало жаром и стали плавиться волосы. Стоян накрыл ему голову мясистыми ладонями и не убирал руки до тех пор, пока земля не перестала трепетать, а воздух дышать огнем».